Глава 15. Сходня. Как только тусклые тучи последний раз скользнули по земле, отряд Васильева оказался на пороге малинки. Этот лагерь, затаившийся среди руин и заброшенности, жил своей особенной жизнью, насыщенной духом выживания и братства, которое олицетворяло собой блатную романтику новой эры. «Стой! Стрелять буду!» — раздался вызов со сторожевой башни. Голос пронзительно разрезал вечернюю прохладу, Крот немедля ответил с неподражаемым спокойствием. «Стою!» «Стреляю!» раздалось в ответ, и это слово, прозвучавшее скорее как шутка, разрядило обстановку, вызвав хохот среди сопровождающих. Этот необычный ритуал приветствия служил напоминанием. В малинке царят свои порядки, и новичкам стоит вести себя уважительно. Проходя мимо стражи, отряд погрузился в атмосферу лагеря, где каждая деталь дышала историей и выживанием, У костров, разбросанных по всему лагерю, виднелись группы людей, собравшиеся вместе для тепла и уюта. Отовсюду доносились звуки гитар, а грубые, но искренние голоса наполняли воздух песнями о жизни, любви и непреклонном стремлении к свободе. В воздухе витал запах жареного мяса и домашнего самогона, а столы были уставлены самодельной посудой, каждая из которых могла рассказать свою уникальную историю. В углах мелькали фигуры, играющие в карты на изношенных колодах, вырезанных из старых журналов и внимательно отмеченных символами, известными только участникам игры. Малинка оживала по ночам, когда собирались все, от самых опытных бойцов до молодых новобранцев, жаждущих доказать свою принадлежность к этому закрытому кругу. Рассказы о прошлых рейдах, обмен опытом и планы на будущее сплетались с личными историями, создавали мозаику жизни которая продолжала биться в сердце каждого, кто считал Малинку своим домом. Отряд Васильева встретили как старых друзей. Обмен приветствиями и новостями, деликатно вплетенный в общую картину вечера, подчеркивал, что даже в мире, где выживание это ежедневный труд, найдется место для гостеприимства и братства. После искренних приветствий и легкого обмена шутками, Атмосфера вокруг костра стала более сосредоточенной, когда Васильев обратился к Северу с обещанием, данным еще до их прибытия в Малинку. Он подтвердил свои слова, давая понять, что пистолет, о котором шла речь, является не просто подарком, а частью их договоренности, залогом за безопасное провождение через территорию фартовых, обеспечение ночлегом и, конечно, за возможность отведать знаменитую баланду, о которой ходили легенды среди путешественников. Север приняв пистолет, кивнул в знак благодарности и уважения к договоренности. Этот жест укрепил взаимное понимание между ними, подчеркивая, что даже в мире, где слово иногда весит дороже пуль, существуют люди, готовые его сдерживать. После этого момента настало время расслабиться и насладиться вечером. Фортовые были известны своим гостеприимством, и в скором времени перед отрядом Васильева предстала миска с баландой. Аромат блюда был настолько заманчив, что даже самые опытные бойцы отряда почувствовали, как их желудки загудели в предвкушении. Вокруг костра царило напряженное молчание, когда Север начал свой рассказ, насыщенный мрачными деталями их встречи с неизвестным. «Так вот, слушайте, как было. Мы с кротом тащились через одну захудалую халупу, что полна всякой нечисти, как вы понимаете. И в одной из комнат этого проклятого места видим кукла на полу валяется». Думали, фигня вопрос, но блин, как ошибались. Его голос, пропитанный грубостью и серьезностью, заставил всех приостановиться. Как только собрались сваливать оттуда, за спиной, как будто кто прошелся, знаете, чисто шорох. Обернулись? Хрен там плавал, никого. А эта засранка-кукла, клянусь, смотрит на нас таким взглядом, как будто сам черт в нее вселился. «Глаза, братва, глаза у нее были полные злобы!» Север немного прибавил громкости, и каждый словно почувствовал взгляд куклы на себе. «Давай Дюра, отсюда!» — говорю кроту. «Идем обратно, а путь, кажется, ебена мать, в три раза дольше!» Сердце в пятки ушло, чую, за нами кто-то тащится. Оборачиваемся, и, блядь, никого, и фонарь сдох но ощущение, что ты на прицеле, не покидает. «Вот это был адский переполох!» — завершил он, и костер казался единственным источником тепла и света в этом внезапно охваченном холодом мире. Крот, подхватывая разговор, внес в атмосферу еще больше напряжения. «Ага!» — и не все еще рассказал Север. «Когда мы только входили, я заметил на стене старую фотографию. Типичная семейка, ничего особенного». Но когда мы уносили ноги, мне показалось, что на фотке, как будто мужик, который стоял рядом с женой и детьми, просто вышевнул из рамки. Мне показалось или нет, но когда мы рванули обратно, и я взглянул на фото, место его было пусто. И вот, когда мы сиганули из халупы, и я в последний раз рискнул взглянуть внутрь через окно, видим, в комнату входит тот самый мужик с фотки, Только теперь он смотрит прямо на нас. Глаза его горели так, будто он не просто мужик, а сам дьявол воплоти. Крот сделал паузу, давая всем возможность осознать масштабы их ужаса. «Бля! Я до сих пор не могу забыть этот взгляд. Теперь, когда я слышу шорох за спиной, мне кажется, что это он, тот самый мужик!» Завершил Крот. Его голос дрожал, словно отражая холод, который окутал их в ту ночь. Продолжая напряженный вечер у костра, Васильев подхватил разговор после крота, придавая ему новое, еще более мрачное направление. «Вот уж действительно крот! Не только вы с Севером имели дело с неведомой херней. Я слышал историю от одного выжившего. Ну, уже бывшего выжившего». Его голос был тяжелый. «Этот парень рассказывал, что попал в место, казалось бы, рай на земле. Вокруг доброжелательные лица, столы ломились от еды. Все было так хорошо, что он расслабился, а потом заметил одного из гостей, который уверял, что обожает булки. Когда тот откусил, звук был не тот, как будто кости хрустят. Парень глянул на булку и чуть не вырвало. В рюкзаке вдруг счетчик Гейгера-Мюллера начал трещать. Васильев замер на мгновение, словно давая каждому представить этот кошмар. Он взглянул на того мужика и вместо него увидел гнилой труп который медленно шел к нему. Обернулся, а красавица рядом оказалась тоже не из живых. Счетчик трезвонил без остановки, и только тогда до него дошло, что все вокруг усыпано гниющими конечностями, а все те радостные люди были лишь ходячими мертвецами под каким-то гипнозом. Его рассказ погрузил всех в глубочайший ужас. Чтобы выбраться, ему пришлось проколоть себе руку ножом, чтобы болевой шок вернул его к реальности. Это помогло, и он сумел сбежать. Но его разум уже был поврежден. Все, что увидел и пережил, сломало его психику. Не прошло и недели, как он, он не выдержал. Завершил Васильев, и грусть в его голосе дополнила картину трагедии. Иван, прислушиваясь к историям, задумчиво спросил, «Откуда они вообще берутся, эти истории?» Крот, не теряя возможности, подшутить парировал. «Ты слишком мал и глуп» и не видал больших залуп. Прокатились смешки, и Север подхватил. Вот крот знает, о чем говорит. Вон какой старый и мудрый. Можно сказать, профессор. Хуёвый получается, но профессор. Иван не оценил хохот и решил помалкивать, чувствуя себя чужим в этой компании. Север, подметив реакцию Ивана, махнул курой и сказал. «Ладно, что шуточки-хуюточки. А вот насчет профессора, кстати». Обратившись к кнутчему, он спросил. «А почему вы до лаборатории пешком пошли? У вас же и техника, и ЗИЛы имеются. Да что там, даже БТР на ходу!» Кнучев улыбнулся и ответил. «А вы хорошо осведомлены о базе 1504. Лучше меня можно сказать», — шутливо произнес он и, сделав небольшую паузу, продолжил. «Мы уже несколько лет до центра пешком ходим. Слишком много потерь техники, да и безопаснее быть незаметными». Крот подхватил разговор. «Да чего ты докопался до профессора с тупыми вопросами? Он человек науки, а ты про технику». Пересел поближе к чего и заинтересованно спросил, «А правда ли, что из-за радиации дети рождаются уродами и умирают много, потому что души сопротивляются этому уродству?» Профессор удивленно посмотрел на крота. «Что вы, друг мой? Когда случилась катастрофа, ядерные ракеты были последней точкой здравомыслия». Но война шла и до этого, и были использованы и химическое, и биологическое оружие. «Вот смотрите», — продолжал профессор, — «если мы, как по щелчку пальца, сейчас переместим в наше время человека до катастрофы, он проживет, в самом лучшем случае, несколько дней. Понимаете, мы все, грубо говоря, уже другие, а радиация — не причина мутаций и аномалий, это катализатор стечения обстоятельств». И отвечая на ваш вопрос насчет нового поколения, Мутации и смертность среди новорожденных обусловлены не только радиацией, но и общим состоянием окружающей среды, генетическими изменениями, которые произошли под влиянием многих факторов, включая химическое и биологическое загрязнение. Эти изменения накопительные и многоаспектные, охватывающие не только физическое здоровье, но и генетическую устойчивость к внешним воздействиям. Со временем наш организм адаптировался к новым условиям. Однако это привело к повышенной частоте мутаций и аномалий среди новорожденных. Мы находимся в процессе эволюции, который зачастую жесток и безжалостен. Кнучев сделал паузу, позволяя своим словам утонуть в мягком потрескивании костра, а затем продолжил. Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Каждая мутация, каждое изменение — это шаг к адаптации к новой реальности. Мы изучаем эти явления, пытаясь найти способы уменьшить их отрицательное воздействие и улучшить качество жизни будущих поколений. Крот, поглощенный рассказом, кивнул, показывая свое уважение к глубине знаний профессора. Он взглянул на Ивана, словно проверяя, усвоил ли молодой человек урок и начал рассказывать: Знаете, год назад мы с ребятами едва справились с одним безликим. Эти создания они как люди, но без лиц. Ни глаз, ни носа, ни рта не увидишь. А убить их — это целая наука, только в пах или в затылок». Иван, все еще чувствуя себя чужим, тем не менее заинтригован и поддается общему настроению. «А как они, интересно, едят? Ведь лица-то нет?» — задумчиво спрашивает Иван, впервые за вечер вступая в разговор. Профессор Кнучев, поймав момент, улыбается и готовит почву для научного объяснения. «Пасть у безликих находится не на лице, как у нас, а под подбородком». Они поглощают пищу специальным образом, через кожные поры в области горла. Это одна из многочисленных адаптаций к жизни в новом мире. Крот, увлеченно слушающий, вздыхает. «А я думал, это просто куски мяса на ногах, а они вон какие интересные». «Интересные, это мягко сказано», — продолжает кнучев «Безликие действительно уникальные существа. Большинство из них одиночки, но недавняя разведка показала, что некоторые начали собираться в группы. Это может указывать на развитие некой социальной структуры, что раньше считалось невозможным. Север задумчиво кивает. «Мир меняется, кто знает, может, через пару лет мы найдем способ в картишке перекинуться с ними». Профессор Кнучев серьезно добавляет. «Каждое новое поколение мутантов и аномалий – это шаг эволюции. Изучая их, мы не только узнаем больше о мире вокруг, но и понимаем, как адаптироваться к изменениям, чтобы выжить». Затем с легкой усмешкой добавил. Но в карты с мутантами лучше не играть. Вероятность выигрыша слишком невысока. Смех компании перебил громкое пение. Мимо проходящие трое фартовых, обнимаясь и размахивая флягами, пели в одну глотку: Будь как дома, сталкер, я ни в чем не откажу. Множество хабара, коль желаешь, подгоню. В этот момент Иван увидел черно-синий браслет с красной ленточкой. Его взгляд выражал незаинтересованность и тревогу. Это это же браслет марины подумал он про себя откуда у севера он иван поднялся и присел рядом с ним скажите обратился он к северу этот браслет где вы его взяли север посмотрел на свою руку и немного вяло произнес а, -а цацку то мед загнал на сдачу вон он видишь с гитарой компании гогочет. показывая пальцем на неподалеку расположившихся фортовых он добавил только это слушай парень произнес он настороженно. «Не стоит тебе к ним соваться». «А чем тебе, цацка, это заинтересовало?» Иван встал и кратко произнес. «Спасибо». Не отводя взгляда от компании, он решительно пошагал в их сторону. В этот момент Васильев остановил его за плечо. «Иван, объяснись, это тебе не твой дом. Ты тут подставишь под удар не только себя, но и весь отряд», — предостерег он. Иван кивнул головой. «Мой дом был уничтожен бандитами. А этот браслет? Этот браслет Марины. «Я не нашел тело, может, она еще жива», — Васильев шагнул вперед и произнес. «Говорить буду я. Ты стой и молчи. Лишнего ляпнешь, еще и боя не миновать». Подходя к компании, среди которой один из фартовых занимал центральное место, весело рассказывая свою последнюю шутку, заходит в медах в бар, а бармен ему говорит. «Уродом сюда нельзя!» А он, недолго думая, отвечает. «Да? И кто тебя сюда впустил?» Разразившись смехом, Компания еще не успела оправиться от хохота, как Васильев громко и с улыбкой произнес. «Здорово, люди добрые! Часик в радость! Мы с уважаемым человеком перетереть хотим вопросы. Кто из вас мед?» Компания остановила свой разговор, обратив внимание на них. Невысокий, коротко стриженный мужчина средних лет поднялся и подошел к ним. «Вечер в хату, что за вопрос?» Иван только хотел открыть рот, как Васильев остановил его и спокойно сказал. «Ворон цацку получил от вас, браслет с красной лентой. Нам стало любопытно, где его нашли». Мед обернулся к своим и засмеялся. «Известное дело где? А ты, солдатик, будешь покупать такую редкую и ценную информацию?» Васильев достал обойму из нагрудного кармана и вытащил патрон. «Думаю, этого будет достаточно», показывая патрон Меду. Мед шагнул ближе и кивнул. «Тебе патрона достаточно, дело говоришь, а мне обоймы будет достаточно» компания расхохоталась но ивану было не до смех он вытащил обойму из своего нагрудного кармана и протянул меду говоря примите пожалуйста васильев пытался его остановить но не успел среагировать мед быстро взял обойму и с улыбкой произнес какой хороший мальчик вот с подгоном к людям обращается васильев тяжело вздохнул и серьезно сказал ну что откуда браслет мед поморщился ну давай обойму скажу иван начал. Так это, я же, вот же, вы же сказали, мед продолжал с улыбкой. Мы, ты же, мя, ми! Базар с ним был, а не с тобой. Компания снова подняла смех, Васильев протянул свою обойму и кивнул, произнеся. Договор! Мед развел руками и бросил нехотя. Трос, наш красавчик в бункере, что у спасителей мне в счет карточного долга загнал. Все, расход, базар окончен. Иван растерянно крикнул: А как нам найти его? Где он? Мед удивленно посмотрел на Ивана и подошел вплотную. «Ты что, шкет, берега попутал? Может, тебе еще поляну накрыть?» Васильев понял, что нужно действовать быстро, иначе будет конфликт. «Братва!» — громко сказал он. «Он ищет свою маму. Помогите, мужики!» Один из компаний, который сидел с гитарой, начал перебирать три струны и запел. «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно...» Мед обернулся и крикнул. «Ща, завали хлебала! Подчесывая затылок, Предводитель этой компании продолжил в другом тоне. «Мать, говоришь». «Ну это святое, пацан. Хорошо. Трос-авторитет фартовый. Он двигается сейчас по муткам с святым отцом Серафимом. За бухтой Карповщиков в пятом квадрате есть церковь. Скорее всего, там и найдешь его». Иван заблестел глазами и протянул руку меду. «Спасибо вам. От всего сердца». Мед ухмыльнулся и кратко произнес. «Вали уже, базар окончен». Удаляясь от компании, Иван обернулся к Васильеву, желая что-то сказать, но в тот момент грубый голос Васильева прервал его начинание. «Даже и не думай. Завтра днем мы уже будем у врат некро, там я передам слова караванщикам, которые расспрашивали о твоей Марине. Не так много девушек, что осмеливаются шагать по этой зоне». Иван мрачно кивнул, смотря себе под ноги, и, спустив тяжелый вздох, тихо проговорил. «Я помню о миссии, но...» Васильев жестко перебил его, отмахнувшись. «Без но!» «Один ты здесь, и шагу не пройдешь. Внимай и запоминай. У тебя есть шанс преобразить мир к лучшему, а все остальное пусть останется моей заботой. Поможем. Главное, без лишних инициатив». Приближаясь к костру своей команды, где все уже разместились на импровизированных спальных местах, лагерь потихоньку угасал под звуки гитар, смех и отголоски разговоров. Ночь обещала быть на редкость ясной, а тишина медленно окутывала всех в свое убаюкивающие объятие сна.